«Я так скажу. Фотографии ваши ерунда новомодные!» – горячился пожилой фермер за соседним столиком. «Сегодня они есть, а завтра все забыли, что-нибудь еще придумали. А картины – вот они, триста лет висят, и еще столько же будут!» И фермер махнул рукой на стены, где между старинным оружием и доспехами красовались олиповатые работы провинциальных мастеров кисти изображающие наиболее значимых посетителей харчевни как поодиночке, так и компаниями. Традиция сия возникла на десятую годовщину сноса общественной конюшни и свято почиталась за сегдатами дуба. «Так ведь картины никто не снимает», — попытался в Аризоне фермер-собеседник. «Будут вместе с фотографиями висеть». «Это они сейчас говорят, что будут, а завтра возьмут, да все поменяют». «Не рискнут». — уверенно ответил рассудительный. — Зачем все переделывать? — Ты сам сказал, новое время. — Ну, вот тебе ну. Порою здоровый лингийский консерватизм давал настолько удивительные всходы, что оставалось лишь руками развести. Обсуждение предложенного новшества шло в золотом дубе уже третью неделю. Специально выделенная стена пестрела короткими записками и целыми трактатами разнонаправленного содержания. В шумной дискуссии собирали десятки участников, а предстоящее в ближайшее воскресенье голосование грозило прибытием всего населения Дагентура, включая трезвенников, язвенников и грудных младенцев. Традиция трещала под напором новомодного фотографического искусства, и никто не мог с уверенностью сказать, чем закончится противостояние. Однако офицеры Амуша были озабочены куда более важной темой. — На Карганию? — переспросил Бедокур. — Так сказал Валентин, — уточнил хасина Валентин зря не скажет. Уныло протянул Бабарский и вздохнул. — Ты что, расстроился? — удивился Мерца. — Не уверен, что Мессеру сейчас следует отправляться на цивилизованные планеты, — пробурчал Их. — Нет лучшего способа развениться, чем оказаться в какой-нибудь дикости. Харданея, это хорошо, и ка пошить, ухмыльнулся Галилей. А у меня как раз суя заканчивается, а на диких планетах трудно отыскать достойных поставщиков. На диких планетах трудно отыскать удобные дороги и пролетки с мягкими рессорами, произнес Бедокур и перевел взгляд на медикусы Что у Мессера с ногами? С одной получше Месса Карабудина, с другой... Альвара поморщился и честно ответил «С другой так себе». «А ты для чего?» «А я стараюсь, да? Ежедневный массаж, упражнения, мази». «Порошки пропиши, ты в них мастак». «В порошках галилей мастак», — съязвил Хосина. «Мои порошки МСР вряд ли помогут», — пробормотал Островок. А следующий миг оживился. Правда, есть на одна веселая смесь патька пошить, но эффект краткосрочный, на пару часов не больше. Порошки не всегда помогают, авторитетно сообщил Бабарский. Вот, к примеру, выгнала меня позавчера хроническим защемлением. Я в аптечке порылся, отыскал что-то от изжоги, ну выгиб только компрессором снял, который мне Альвара наложил. И мне новый микроскоп обещал, Месса Карабудина. Тут же напомнил Медикус. «Не обещал», — хладнокровно отозвался их. «Обещал! Если б я за каждую свою болячку кому-нибудь что-нибудь обещал, мы МССР давно разорился бы». «И это если б ты исполнял обещание. Вот и смирись». гвинни Патега, так я тебе и скажу в следующий раз. Тогда тебе микроскоп точно никто не купит». Маленький Бабарский служил на Амуше большим суперкарга и цепко держал в пухлых ручках все финансы Цепеля. Их обожал делать прибыль и любоваться на нее, с наличными же расставался неохотно. Но если Помпилио приказывал купить оборудование, приобретал только самое лучшее. — А это еще что за цепари? — вяло осведомился Галилей, тыча трубкой в сторону входа. У двери дуба осматривались шестеро мужиков в военной форме. «Лояки с дыр определил бедокур. «Какого еще катера? Пока ты в отключке валялся, на Дагентур доминатор прибыл», — сообщил Бабарский. «У вокзала трепыхается». «Я не валялся, а дремал-то и раствором, внятно», — объяснил астролог, продолжая таращиться на военных. «Надо было сил набраться». Из всех офицеров Галилей Квадрига выглядел наиболее молодо и одновременно болезненно, точнее, расслаблено, поскольку астролог Амуша, как впрочем, почти все его коллеги, отходил от пустоты с помощью проверенных, но запрещенных препаратов разной степени тяжести. Просто он был невысокого, а телосложение хлипкого, идеально гармонирующего с вялыми движениями. Одевался Галилей просто: тельник с длинными рукавами, штаны с накладными карманами, в холодную погоду цапа. Но обожал яркие детали. Сейчас, к примеру, левое запястье астролога перехватывал шелковый платок, причащий желтого цвета. А что вояки делают в нашей харчевне патька пошить Поужинать притащились. а, -а, -а. Окружающая действительность занимала астролога не всегда, а потому проявленный интерес вызвал понятное удивление друзей. «Тебе-то – осведомился Бабарский. «Мне? Мне срочно надо поесть!» И Галилей схватил за руку направляющуюся к цеприям с официантку. «Красавица! Мы скоро улетаем!» «Неужели?» квадрига почесал короткую русую бородку и мило полюбопытствовал. «Вы будете по нам скучать?» «Ну?» – девушка неодобрительно покосилась на трубку астролога что распространяло сладковатый запах чего-то незаконного. Но ответила вежливо, хотя и неопределенно. «Не знаю». «Массаж и упражнения эффекта не дают», – пробубнил себе под нос Хасина. «Нужно нечто иное. Ну что?» Замечание беда Кура заставило медикуса погрузиться в размышления. «А давайте устроим прощальный ужин», – с энтузиазмом предложил Галилей. «Что вы посоветуете для нашей компании, красавица?» Палубные механики Амуша, что скромно выпивали неподалеку от офицеров, поддержали щедрое предложение астролога довольными возгласами. А вот умный Бабарский помрачнел. «Денег жалко», – ехидно осведомился Мерса. «Галилей, за что ты взъелся на харчевню?» – поинтересовался их, не обратив внимания на каверзный вопрос алхимика. «Мы хотим сделать заказ!» – громко сообщили военные. «Милая, подойди к нам!» «Может, поросенок?» – быстро предложила официантка. «С пятачком?» – Игриво уточнил Квадригань, опуская девушку. «Кажется, после снегского раствора Галилей не забыл побаловаться ухской пылью!» – вздохнул Бабарский. «Он пыль не употребляет!» «Откуда ты знаешь?» «Милая!» С костями все в порядке, а вот состояние мышц оставлять желать лучшего. Хасина сделал большой глоток пива и провел рукой по лысому черепу. Думай, думай. Вы пока подумайте. А с чем вы подаете, поросенка? Что происходит? Смысл отрывистых фраз, мрачных взглядов, подмигиваний и улыбочек полностью ускользал от алхимика. Но с объяснениями никто не спешил. «Милая, ну что ты прилипла к штафиркам?» – не выдержали военные. «Иди к нам, к настоящим мужчинам». патька пошить! Кто пустил в приличное заведение животных?» Астролог печально покачал головой. «Расскажите мне о поросенке красавица как он выглядел, когда был жив?» «Упитанным?» Квадриго широко улыбнулся. А вот официантка, сообразивши наконец, куда клонит Галилей, насупилась. «Не хами военным, заморож!» «Не пите мне мозг, девочки, он и так перезревый!» «Как ты нас назвал?»